Главная тема. Начну с определения. Главная тема, главная проблема, главное звено в цепи проблем, как говорил Сталин, это вопрос, без разрешения которого невозможно или очень затруднено разрешение стоящей перед вами задачи. Да, найти это главное звено не всегда просто. Особенно если решаемая задача велика и стоит она не перед одним тобой, а перед всем обществом. Почему тяжело? Почему тяжело? Такая большая задача состоит, как правило, из множества проблем, порой из тысяч. И каждая проблема, каждый вопрос кажутся очень важными, да часто и являются таковыми. И чтобы понять, какой же из этих вопросов является главным, надо оценить все эти вопросы и надо понять взаимосвязь этих вопросов между собой. Более того, вопрос, выбранный в качестве главного, в свою очередь, состоит из множества составляющих его вопросов. И с ними тоже надо разбираться и тоже выбирать главную тему для их решения. Есть и ещё трудность. Выбранный вами для первоочередного решения вопрос может оказаться непонятным и поэтому неважным остальным людям и даже вашим соратникам. Поэтому то, почему эта проблема является главной темой, приходится объяснять и объяснять. Я привёл выражение Сталина о главном звене из истории 20-х годов, когда перед СССР стояли тысячи проблем. от обеспечения народа хлебом и товарами народного потребления до создания маломальски сильной армии. И в этот период, выбранный Сталиным главный вопрос кадры решают всё. Вопрос о резком повышении технической грамотности населения далеко не всем мог казаться решающим и главным. Многим казалось, что надо закупить на западе заводы по производству пива и пивом, а не учёбой на рабочих факультетах, занять свободное время населения. Конечно, можно объяснить факт того, что подавляющая масса людей ввиду своей низкой общей культуры не способна сама разобраться в разнообразных вопросах нашей жизни и понять, какая проблема является первоочередной и или главной, но ведь все граждане способны осмысленно действовать в рамках знаний своей профессии и в рамках обычных бытовых вопросов. И при решении и профессиональных, и бытовых проблем Каждый человек способен выделять из всего объема возможных вопросов главный вопрос, главную тему, и на решении именно этой темы сосредоточиться. Так вот, положим, сами найти главную проблему обычно люди не могут, но ведь то, что такая тема должна быть, они должны понимать. Почему же мне так трудно объяснить, что и в вопросах общественной жизни, в тех моментах, где масса полагается на веру, требуется найти главные темы и непрерывно и настойчиво по ним долбить. Понятно, что общественная жизнь требует организации активных граждан для решения требуемых им задач. Понятно, что в активной части граждан России не так уж и много людей, имеющих личный опыт организации каких-либо дел. И это заставляет массу тупо верить тем, кто заявляет себя лидером, тем, кто как бы знает, что всем надо делать. что является главным. Но насколько остальным гражданам трудно понять, что от лидеров надо требовать, чтобы они объясняли, как решение той проблемы, на которую они в данный момент сосредотачивают усилия граждан, решает ту задачу, которую граждане хотят решить. Если лидеры это не объясняют, то они либо сами не понимают, куда ведут людей, либо умышленно предают граждан, заставляя их бессмысленно тратить силы на достижение целей, которые ничего не дают для решения главной задачи. Понимаете, если бы у нас было бесконечное количество сил для решения нужного нам дела, то и тогда начинать надо было бы с решения главных вопросов. Иначе достижение цели будет очень дорогим. Но если у нас сил мало, то единственный путь к победе – бить и бить по главной теме, сосредоточить свои скромные силы на ее и только на ее решении. Подвигла меня на эту статью критика моей рецензии на рукопись Ю. Елхова о фальсификации американцами высадки на Луну. Критики упрекали меня в том, что я занимаюсь чепухой с этой Луной, в то время, когда у нас в России дерьмовая власть, поэтому и писать мне надо о ней, родимой, а не о делах давно минувших дней, да ещё и в Америке. Всё правильно, но критики не понимают значения лунной афёры для свержения этой самой дерьмовой власти в России. Не могут понять, какие вопросы являются решающими для победы над дерьмовой властью. Начну с того, что за спиной российской власти стоят властные структуры США. И пока США общемировой гегемон, свержение дерьмовой власти в России и замена её народной властью является очень тяжёлым делом, чрезвычайно тяжёлым. Поэтому в наших интересах обессилить, заметьте, не сами США, а только те властные структуры США, заставив эти структуры прекратить поддержку дерьмо ой власти в России, а обессилить властные структуры США можно не нашими воплями, а только внутренним возмущением всего населения США против этих структур. А вызвать такое возмущение можно только привлечением внимания всего населения США к вопросам, которые понятны каждому американцу, и из которых этому каждому американцу будет понятно, что властные структуры США – это его личные враги. Да. нужно, но бессмысленно попрекать эти властные структуры США грабежом всего мира. Население США это только радует, поскольку и ему достаются крохи. Нужно, но бессмысленно попрекать их войнами. Население США гордится этими победами. Мы можем такими попрёками вызвать враждебность к США населения всего мира, но не решим той задачи, которая нам русским нужна. Не вызовем враждебности населения США к властным структурам США. Подчеркну ещё раз, В нашей пропаганде нужно четко отделять властные структуры США от самих США, то есть выбирать и показывать населению США то негативное, что было и есть выгодно только властным структурам США, но убыточно всему населению США. И это негативное распространять как можно шире, как в России, так и во всем мире, чтобы этот негатив, в конце концов, извне дошел и до масс в Америке. Подрыв доверия населения США к властным структурам США – это не только в России, но и в России. Это главная тема для борцов за народную власть в России. И я вижу два главных вопроса для решения этой темы. Это, во-первых, всемирная реклама преступления властных структур США 11 сентября 2001 года. Во-вторых, всемирная реклама лунной аферы. Понимаете, одно дело, когда американец узнает, что весь мир негодует тем, что США грабит, скажем, Ирак. Другое дело, когда тот же американец узнает, что весь мир смеется над ними, американцами, за то, что им за их же деньги вместо высадки на Луну показали дешёвый фильм из Голливуда. А нынешние властные структуры США это преступление против налогоплательщиков скрывают. Ещё более оскорбительно для населения США гнусная роль властных структур в деле 11 сентября 2001 года. Чтобы было понятно, насколько больным для властных структур США будет высмеивание лунной аферы США, обращу внимание даже не на то, что NASA уже 40 лет категорически отказывается давать хоть какие-то официальные объяснения своим ляпам. Пойдём с другой стороны. Американцы могут иметь в личном пользовании, в принципе, любое оружие, но им законом запрещено иметь безобидный лунный грунт, который якобы привезён американцами с Луны. Советский лунный грунт им можно иметь без проблем, а американские ни-ни. Власти в США уже ввели запрет на посещение мест их высадки на Луне, хотя в обозримом будущем никто туда лететь не собирается. Как это понять? Тут прямая аналогия с Холокостом. Вы можете что угодно исследовать, анализировать и что угодно писать о современном Израиле. Это не наказуемо. А вот события семидесятилетней давности при словуте Холокост исследовать нельзя. Из-за таких исследований во многих странах Европы историк получит и получает реальный тюремный срок. Собственно говоря, и я в России получил срок именно за исследование Холокоста. а не за то, что опубликовал чужую статью с заголовком Смерть России. Причём и в Холокосте тоже есть главная тема, и что это за тема, тоже не всем понятно. Вот, уважаемый мной еврей Израиль Шамир, человек, который борется за то, чтобы евреи и ассимилировались с другими народами и исчезли как отдельный народ. И он, казалось бы, заинтересован разделить евреев и властные структуры, управляющие евреями. Но в статье Лобби в действии, критикуя наглость еврейских расистов в России, Шамир пишет, цитата: Я сказал, что не надо множить сущности без нужды, ок кам. Хватит поминальных дней. Не надо добавлять. Война давно закончилась, и разборки с коллаборационистами опоздали на полвека. Среди людей, искавших дружбы Гитлера, были не только бандеровцы, но и лидеры ныне правящей израильской партией Ликут в ее тогдашнем перевоплощении. Многие улицы Израиля названы в честь Яира Штерна и Ицхака Шамира, которые предлагали Гитлеру открыть в Палестине второй фронт против англичан. Конец цитаты. Так вот, это и есть главная тема в Холокосте. Нет, вопрос, сколько евреев умерло в Освенциме, 4 миллиона или несколько десятков тысяч, это тоже нужно исследовать, и это тоже важно. Но главной темой является то, что правящая верхушка евреев была союзницей Гитлера, и что это по её просьбе и с её участием немцы уничтожали советских евреев. Ведь все остальные темы Холокоста могут привести большую часть еврейской массовки и к мысли о том, какие они евреи умные. Дурет весь мир. А сведения о том, что еврейская правящая верхушка во имя своих интересов упрасила Гитлера отдать под нож советских евреев, никак не способствуют объединению евреев во всех странах с этой верхушкой. Отсюда и навязанный еврейскими расистами запрет на исследование подробностей Холокоста. Но вернёмся к США. Заставить всё население США заговорить о роли своей правящей верхушки в лунной афере и событиях 11 сентября, в принципе, очень просто. Для этого нужно Думе создать комиссии, этим комиссиям исследовать эти вопросы, после чего Думе нужно сделать заявление по результатам этих исследований. СМИ не в состоянии будут заблокировать поступление смысла этого решения в США. Но у России нет думы, посему и исключена такая возможность. Надо действовать самим, самим разрабатывать эти главные темы. Главная тема не означает, что не нужно исследовать остальные вопросы жизни США. Это глупо, да и невозможно. Главная тема требует, чтобы о ней не забывали, чтобы при любой возможности напоминали о ней, чтобы писались соответствующие работы, чтобы вновь и вновь информировались читатели, чтобы мы уподоблялись римскому сенатору Катону, который каждый своё выступление заканчивал словами. Также полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. И я в подтверждение сказанного выше обращаю ваше внимание на такой факт лунной афёры. Поскольку американцы сфальсифицировали фотографии и видеозаписи своих высадок на Луну ещё во времена, когда не было фотошопа, то меня не вызвало никакого интереса сообщение о том, что NASA якобы с большим разрешением сфотографировала места как бы своих высадок на Луне и как бы получила неопровержимые доказательства того, что американские астронавты якобы на Луне всё же были. Но это неопровержимое доказательство в кавычках опять имеет вид всё тех же фотографий. И как же верить мошенникам, уже улечённым в подделки такого вида доказательств, к тому же пытающимся скрыть своё мошенничество? Ведь мошенники NASA на всё пойдут. а не только на такой примитив, как Photoshop. Однако, в ходе дискуссии по предыдущей статье на лунную тему, я всё-таки посмотрел на фото места как бы прилунения Аполлона-11. Мм, да. Очередной шедевр американской мысли. Думаю, что не сильно ошибусь в предположении, как было дело. После того, как японский лунный зонд Кагуя не увидел на Луне никакого американского следа, то руководитель NASA после запуска к Луне американского зонда вызвал к себе какого-то профессионала в кавычках и приказал ему смастерить фото с лунной. Как этот мастер фотошопа работал? Он взял все фото о полёте Аполлон-11 и воссоздал на монтируемой картинке то, что увидел на фотографиях. А что он там увидел? Правильно, спускаемый аппарат, от которого должна быть оставлена первая ступень, как бы служившая стартовым столом, угловой отражатель с ещё каким-то прибором и следы которые оставили подошвы артистов Стенли Кубрика, игравшие роли американских астронавтов. Вот эти атрибуты, профессионал в кавычках, и воссоздал на виде как бы сверху. Показал картинку баранам своего начальства, и начальственные бараны увидели, что это хорошо. И обнародовали очередное достижение американской астронавтики на радость ушам во всём мире. Давайте и мы этими изделиями полюбуемся. Хотя, как и водится у НАСА, делать это приходится с трудом. Когда NASA неуверенно в том, что фальсифицирует, оно даёт очень мутную картинку. Один из комментаторов по этому поводу с полным основанием высказался. По поводу снимка места посадки Аполло 11, я смотрю на снимок своего города на картах Google и при максимальном приближении отчётливо вижу песочницу с качельями и кусты в своём дворе. Какого хрена мне пудрят мозги этим снимком с Луны? Ведь там нет атмосферы, и орбита спутника была ниже. Я это не принимаю как доказательство. Между прочим, если я правильно понял, то космический аппарат, снимающий поверхность Земли для карт Google, летает на высоте 700 км, а тот американский аппарат, который якобы снял место высадки астронавтов, находился на высоте 25 км от поверхности Луны. Ну ладно, и на этом фото следы фальсификации не скрыты, несмотря на мутность картинки. На чём с того, что поверхность Луны в центре картинки светлее, нежели по краям? С чего бы это? Мастер опять вклеил следы пребывания американцев на Луне в фото поверхности Луны, не позаботившись о согласовании контрастности. Особенно умеляет то, что мастер прорисовал на картинке и следы подошв американских астронавтов, причём они одинаково чётко видны, как вдоль солнечных лучей, так и поперек. Поскольку следы не меняли цвета грунта и его отражательной способности, то увидеть их можно было бы только по теням от заглублений следов обуви в грунт. А тени должны быть разные. Поперек следа они максимальные, вдоль минимальные. Но не это самое смешное. Мастер дал им масштаб, причем показанный им размер первой ступени спускаемого аппарата действительно примерно соответствует легендарному. Для этого видимо масштаб и дан. Но теперь с помощью масштаба можно оценить ширину обуви у американских астронавтов. У меня она получилась около 1,25 метра. Соответственно, длина обуви должна быть около 4 метров. Не жали ли астронавтам такие лапти? Далее. Посадочная ступень на фото такая яркая, аж блестит. По замыслу фальсификатора это как бы правильно. Есть такое свойство веществ альбедо. Это способность поверхности вещества отражать свет. Так вот, скажем, чернозёмная пахота отражает 15% падающего на неё света, а лунная поверхность всего 7%. То есть поверхность Луны в два раза чернее чернозёма. А на фото американцев с Луны спускаемый аппарат весь обёрнут золотистой фольгой. В третьих, посадочная ступень находится в центре абсолютно чёрной кляксы. Если сравнить черноту теней в кратерах там тени могут отражать всего 0,5% падающего на луну света. И черноту этой кляксы, то приходится сделать вывод, что клякса совершенно не отражает свет. И с учётом того, что ступень не отбрасывает тени, получается, что ступень находится в каком-то очень глубоком колодце, куда свет совершенно не доходит. Но тогда от какого света светится она сама? И наконец, На самом деле, яркость посадочной ступени должна быть не более, чем приборов, показанных на картинке ниже. Почему? Потому что профессионалу, прежде чем запускать в работу Photoshop, надо было посмотреть не только фото, а, как мы, критики-любители, посмотреть и все видеоматериалы с Луны в кавычках, и увидеть, что NASA сняла и старт спускаемого аппарата с Луны, и увидеть, что в момент старта с посадочной ступени струи двигателя сорвало эту золотую фольгу. И она упала тут же рядом со ступенью. Таким образом, на правильной картинке должна была быть изображена ступень с тенью и с яркостью приборов, а вокруг яркие пятна оборванной фольги. Профессионал в кавычках NASA создание в Фотошопе похожей картинки не осилил. У профессионалов NASA это хронически. Что в итоге? Лунная афера и трагедия 11 сентября это главные темы для работы с США. А что является главной темой для нашей дерьмовой власти? На сегодня это вопрос о том, как заставить режим пересчитать итоги голосования в Госдуму 4 декабря 2011 года. И главный путь добиться этого – это сплотиться вокруг письма. Адрес www.отвечайка.org Почему эта главная тема, я объяснял в предыдущих статьях.